«Наручники!» Мастер будто подбросила. «Я, кажется, понимаю», — пробормотал он. «Да, легко, не правда ли? Я несколько раз говорил вам сегодня упоминал раньше» что прошлым вечером в нагрудном кармане у Бендера была не только записная книжка, но и что-то еще. Догадка посетила меня лишь сегодня во второй половине дня. Что кладут в нагрудный карман? Что может быть плоским и напоминать формой большую записную книжку? Что лежало в кармане за записной книжкой? «Ну же, кто-нибудь! Представьте, что вы видите что-то в нагрудном кармане! Что, само собой, приходит на ум!» Что-то шевельнулось в памяти Торлейна. «Я помню, что подумал...» — сказал он. «Когда в первый раз увидел Бендера. Я подумал о карманной фляжке». «Ага!» «Вот бы вам сразу так и сказать! Но посмотрите, каким ясным, простым и легким предстает все дело!» С самого начала я выбрал неверный курс. Я упрямо доказывал себе и всем вокруг, что Бандер не проглатывал курары потому что в таком случае оно никак не могло ему повредить. И вообще-то я был прав. В обычных обстоятельствах ничего бы и не случилось. О чем я не знал тогда, так это о маленьком проколе в Десне, возле зуба мудрости, в том месте, где Десна легко инфицируется. Этот прокол Бендеру сделали во второй половине дня, ставшего для него последним. Кровоток. Курары сразу же попала в кровь и убила его быстрее, чем при любой инъекции. Мы осмотрели тело и не нашли раны, через которую можно было бы ввести яд. Но кому бы пришло в голову искать ее на десне? Какой патологоанатом заметит такую мелочь, даже если обнаружит легкое воспаление десны? После попадания яда в кровь обнаружить место его введения невозможно. Но я должен был, чтоб мне провалиться. Найти его. Помните, Мастерс? Проворчал ГМ, пытаясь раскурить потухшую трубку. Как еще сегодня в моем кабинете мы единодушно сошлись на том, что я отвели через полученный при небольшой порез на горле. Мы согласились, что именно так все и должно было произойти, потому что Курара в первую очередь парализовала голосовые связки, и жертва не могла позвать на помощь. Понимаете? На самом деле так оно и было, потому что яд прошел через Десну. Но я искал какое-то невероятно хитрое устройство и даже не подумал о простейшем способе. Человек достает из кармана фляжку и пьет из нее, не зная, что в бренде подмешано кураре. Но мы увидели пузырек с и фляжку с Шерри бренди. и, руководствуясь логикой дурака, мгновенно связали эти два предмета. Да во фляжке нет цианида и есть курары. Бендер сидел за столом, а Гай Бриксгем наблюдал за ним через окно. Гай должен был увидеть что-то столь же очевидное, как удар в челюсть, по выражению Мастерса. Он увидел, как Бендер пьет из фляжки, а затем Бендер упал. В вечер убийства Гай подслушал разговор между Бендером и человеком, который дал ему фляжку. «И что теперь делать со всеми этими распрекрасными алиби?» За дверью комнаты могла собраться целая толпа, и все эти люди разговаривали бы и развлекались, создавая себе надежнейшие алиби. А смертельную ловушку Бендер носил с собой. И когда действие кокаина или новокаина, который дал ему дантист, начало слабеть, а боль усиливаться, Бендер отпил из фляжки. Потому что кто-то сказал ему, что Бренди действует как болеутоляющая и антидот. И это правда. В Бренде действительно было то, что избавляет от боли навсегда. Лицо сэра Джорджа пошло пятнами. Но как, черт возьми, этот человек мог быть уверен, что Бендер не приложится к фляжке до того, как войдет в комнату? и как ему потом удалось украсть фляжку, а заодно и записную книжку. — Этого может сказать мисс Изабель Бриксгема, — негромко произнес Гэм. В жуткой тишине еще громче казалось шипение газовых рожков. Мастер снова поднялся, и под ногой у него скрипнула половица. — Так значит, это все же она? Пробормотал он. Гэм тоже встал. «Мы все пойдем наверх и послушаем, что она скажет». «Да, все. Не отставайте, не теряйтесь и успокойтесь, наконец. Это самая обычная комната. Силой проклятия ее наделяли вы сами, ваше воображение. И вы же населяли ее призраками». Теперь проклятие утратило силу, и комната вновь безопасна. Гореть мне в огне, если она не выглядит немного скучной и заброшенной теперь, когда от нее уже не приходится ждать никаких сюрпризов. Зажав ладонью рот, Джудит Бриксгем отступила в сторону. На белых, как снег, щеках выступили красные пятна. Равель сидел, уставившись в стол. Лицо Карстерса застыло, словно деревянная маска. Что-то подсказывало Торлейну, что настоящий ужас еще впереди. Но свет горел ровно, и старое дерево в холле не таило в себе никакой угрозы. По широкой выстланной ковровой дорожке лестницы они поднялись наверх. И там они услышали голос. Он принадлежал доктору Пеллэму. Ровный, спокойный, он звучал как-то очень странно, и это впечатление усиливалось из-за того, что разобрать слова было невозможно, хотя произносились они четко и ясно. Жестом призвав всех к молчанию, Гэм прошел к просторному холлу, где тусклый свет электрических свечей падал на холодные белые стены и темно-красный ковер. В этой полутьме и звучал этот голос, ровный, с плавными модуляциями. Тарлейн различил, наконец, потоки речи два-три слова и похолодел. Рядом с, ним шла Джудит, скот... Рядом с ним шла Джудит, с другой стороны Равель. С губ Джудит уже почти сорвался крик, но мастер сметнулся к ней и зажал ладонью рот. Прежде чем Тарлейн успел вмешаться, вся компания остановилась у двери гостиной Изабель Бриксгем из Мерла. Эта сцена осталась с ним навсегда. Мисс Бриксгем сидела спиной к двери, перед догорающим камином в кресле с узорчатой обивкой. Над высокой спинкой виднелись взъерошенные седые волосы. Над ней на каминной полке стояли часы, спрыгивающие минутной стрелкой. С комнаты разгоняла лишь слабеющее пламя в камине и лампа под абажуром на столике в нескольких футах от кресла. В тени у камина лицом к мис Бриксгем сидел доктор Пеллом. В полумраке поблескивали его глаза. Стрелка часов прыгнула, словно подброшенная пружиной, и Пелом подался вперед. «Я не хочу вас мучить, мисс Бриксгем, поэтому буду задавать лишь те вопросы, которые требуют короткого ответа. Сегодня днем вы сказали полиции, что прошлой ночью видели, как ваш племянник Алан спускался по лестнице со шприцем в руке». «Да, видела». Голос ее звучал странно, бесцветно, словно автомат. «Это правда, мисс Бриксгем?» «В каком-то смысле. Мне пришлось так сказать». «Пришлось сказать. То есть на самом деле вы не видели, как ваш племянник спускался вниз?» «Нет» и вы не находили в нижнем ящике бюро те вещи, о которых рассказали полиции? — Нет. Стрелка часов дернулась. Тарлейн почувствовал, как рядом с ним кто-то вздрогнул и услышал тяжелое дыхание. А лишь теперь он понял, что доктор Пелом прибег к гипнозу. — В таком случае, мисс Бриксгем, я расскажу вам, что случилось, — «А вы поправите меня, если я ошибусь. Вам была представлена история, связанная со всеми подробностями, и было велено изложить ее полицейским сегодня ровно в пять часов пополудни. Вы не смогли воспротивиться. Кто велел вам сделать все это? Вы скажете мне?» «Конечно». «Это был...» «Резко стукнула дверь». В полутьме кто-то метнулся через полосу тусклого света. Две ладони хлопнули перед лицом Изабель. Она вскрикнула. «Вперед, мастерс!» — взревел ГМ. «Туда!» какая-то тень метнулась через комнату. Слепо, напрямик. Во вспышке света мелькнуло лицо одного из задетых в штатское полицейских. Блеснули наручники. Тарлейна толкнули в спину. Он споткнулся, о пуф и налетел на стул. Кто-то распахнул боковую дверь, и Тарлейн устремился вслед за Мастерсом в переднюю комнату, через мутные от дождя окна которой просачивался свет уличных фонарей. Какая-то фигура пронеслась по комнате, столкнулась с туалетным столиком и с грохотом рухнула на пол. «Я его взял, сэр!» — донесся из темноты запыхавшийся голос. Сухо щелкнул замок наручников. «Свет, сэр! Включите свет!» Тарлейн машинально пошарил по стене в поисках выключателя, на мгновение зажмурился и... Первое, что бросилось в глаза, это застывшие на месте люди с напряженными лицами. Потом он увидел сметенный с туалетного столика и рассыпавшийся по полу туалетный набор из тридцати предметов. Мастерс и еще один полицейский подняли мужчину, пытавшегося сохранить достоинство, и, несмотря на наручники, отряхнуть пыль с брюк. «Мы позаботимся о нем, сэр», — ровным голосом произнес Мастерс. «Вы сказали, что он убийца». Доктор Юджин Арнольд выпрямился в полный рост. На его приятном, бледном и спокойном лице застыло бесстрастное выражение.